Весна 1526 года. В конце концов, Анне позволили вернуться ко двору. Она приняла на себя мои обязанности при королеве, потому что я чувствовала себя все хуже и хуже. На этот раз беременность проходила тяжело, и повивальные бабки клялись, все потому, что я ношу большого, крепкого мальчишку, и он высасывает из меня все соки. Конечно, я ощущала его вес, прогуливаясь по Гринвичу и мечтая поскорее оказаться в постели. Когда я ложилась, ребенок давил мне на спину так, что среди ночи у меня сводило ноги. Вот и сейчас Анна, едва проснувшись от моего крика, проползла под одеялом и устроилась в ногах кровати помассировать мне пальцы. «Ради бога, давай уже спать!» — ворчала она. «Что ты все время вертишься и мечешься?» «Не могу улечься. Если бы ты немножко больше думала обо мне и немножко меньше о себе, принесла бы еще одну подушку под спину» и чего-нибудь попить, а не лежала бы, как колода. Сестра хмыкнула и повернулась, чтобы получше меня разглядеть. Комнату освещали только тлеющие в камине угли. Тебе действительно плохо, или ты дурака валяешь? Мне очень плохо, правда, Анна. У меня каждая косточка болит. Она вздохнула, выбралась из кровати и зажгла свечу от камина. Наклонившись, пристально вгляделась мне в лицо. Бледное, как привидение. В голосе явственно прозвучала радость. «Тебя можно за мою мать принять». «Мне больно», — повторила я. «Хочешь подогретого Эля?» «Да, спасибо». «И еще подушку?» «Да, спасибо». «И, как всегда, на горшок?» «Да, спасибо». А Ханна, если когда-нибудь будешь носить ребенка, поймешь, каково мне». «Клянусь, это не пустяк». «Сама вижу, что не пустяк». С первого взгляда, ясно, чувствуешь себя лет на 90. Ума не приложу, как мы удержим короля, если так будет продолжаться? Ерунда, он все равно замечает только мой живот. Анна сунула кочергу в огонь и поставила на край камина кувшин с элем и пару кружек. «Спит он с тобой?» — спросила она с интересом. «Когда ты приходишь вечером к нему в спальню?» «В этом месяце ни разу». Поветуха сказала «нельзя». «Разумный совет любовницы короля. Интересно, кто ей за это заплатил?» «А ты, дурочка, и уши развесила!» — раздраженно проворчала Анна. Взяла, согнувшись над камином, раскаленную кочергу и сунула в кувшин с Элем. Питье зашипело и забурлило. «И что ты говоришь королю?» «Что ребенок важнее всего». Анна покачала головой, разлила Эль по кружкам. «Мы сами важнее всего», — напомнила она. «Ни одна женщина не удержит мужчину, просто рожая ему детей. Необходимо и то, и другое, Мария. Все равно надо доставлять ему удовольствие, даже если ждешь ребенка». «Не могу же я делать все сразу», — жалобно простонала я. Сестра передала мне кружку, я сделала маленький глоток. «Хочу отдохнуть, и пусть мой сын спокойно растет и набирается сил». Я же при дворе с четырех лет, ни при одном, так при другом. Я устала от танцев, праздников, турниров, маскарадов. Устала изумляться, что человек, на вид вылитый король в маске, действительно король в маске. Вот бы уехать в Хэвер прямо завтра. Анна забралась в постель с кружкой в руке и улеглась возле меня. — Не можешь ты уехать, — отрезала она. — У тебя все козыри на руках. Если королева уйдет с дороги, кто знает, как высоко ты взлетишь. Надо продолжать. Я посмотрела на сестру поверх кружки, помолчала немного. «Послушай», — произнесла я тихонько, «не лежит у меня к этому душа». Она посмотрела мне прямо в глаза и честно ответила. «Может и так, но у тебя нет выбора». Зима выдалась холодной, и от этого было еще тяжелее. Я сидела дома, Заняться нечем, каждый день начинала болеть что-нибудь новое, и я стала бояться родов. Одно дело носить первого ребенка в блаженном неведении, но теперь-то я знала. Впереди месяц одиночества и темноты, а потом беспредельные мучения, повитухи, угрожающие вытащить младенца прямо из живота, пока я, вцепившись в простыню, кричу от ужаса и боли. «Улыбайся», — набросилась на меня Анна. Король вошел в комнату, окружавшие меня дамы заволновались, схватились кто за лютник, кто за бубен. Я попыталась улыбнуться, но когда все время болит спина и смерть, как хочется писать, какие уж тут улыбки, я почти свалилась на низкую скамеечку. «Улыбайся же», — выдохнула Анна, «и сядь прямо, ленивая шлюха». Генрих взглянул на нас. «Вы, леди Кэрри, выглядите утомленной». «Она несет тяжкое бремя?» — Анна сияла улыбкой. «Кому же это знать, как не вашему величеству?» «Может быть...» — он, казалось, слегка удивился. «А не слишком ли вы прямы, мадам?» Анна и глазом не моргнула. «Каждый лестно устремится прямо к вам, ваше величество. Если нет, конечно, Аризона бежать от вас подальше». «И вы тоже побежите, мисс Анна?» — его увлек ее тон не волнуйтесь не слишком быстро моментально ответила анна он расхохотался а все дамы и особенно джейн паркер пытались понять чем это я смогла развеселить короля он похлопал меня по коленке я рад что твоя сестра вернулась ко двору с ней веселее гораздо веселее ответила я не голос а просто сахар я не сказала сестре ни слова пока мы не остались вечером одни анна помогла мне переодеться Рушнуровала тугие тесемки корсажа, и я вздохнула с облегчением. Почесала освободившийся живот, от ногтей остались красные полосы. Выпрямила спину, надеясь хоть немного уменьшить постоянную боль. «Ну и что ты, по-твоему, делаешь?» — спросила я раздраженно. «Убегаешь от короля?» «Глаза раскрой!» — отрезала Анна. Она помогла мне освободиться от юбки и влезть в ночную сорочку. Новая горничная налила воды в кувшин, и под придирчивым взглядом Анны я, как могла, вымылась чуть теплой водой. «Ноги не забудь», — велела Анна. «Мне их даже не увидеть, не то что помыть». Анна жестом приказала поставить лохань на пол, чтобы я могла сесть, пока горничная моет мне ноги. «Я просто делаю, что велят», — в голосе сестры слышался холодок. «Ты сама скоро поймешь. Закрыв глаза, я наслаждалась чудным ощущением, мыльная пена смывает грязь ног. Но в словах сестры звучали предостерегающие нотки. «Кто велит?» «Дядя, отец». «Что велят?» «Нужно, чтобы король думал о тебе, не забывал про тебя, чтобы ты была у него на глазах». «Ну да, конечно. Если этого мало...» «Буду флиртовать с ним сама». Я выпрямилась и начала вслушиваться. «Дядя велел тебе флиртовать с королем?» — Анна кивнула. «Когда он тебе это сказал, где?» «Он приезжал в Хевер». «Поехал в Хевер среди зимы, только чтобы приказать тебе флиртовать с королем?» Анна кивнула без тени улыбки. Бога ради, разве он не знал, что ты и так будешь флиртовать? Это для тебя не труднее, чем дышать?» Анна невольно рассмеялась. «Ясное дело, нет». Он приезжал объяснить, что наша главная цель, твоя и моя, — увериться. Если король захочет найти себе развлечение, пока ты не оправишься от родов, то не под юбкой у девчонки из семейства Сеймур. И как интересно знать, я смогу его остановить. Половину времени мне придется провести в одиночестве. Правильно. Придется мне. Сразу же вернулись детские опасения. А если ты понравишься ему больше? Ну и что? «Я тоже болен ядовито улыбнулась сестрица. «Это дядя Говард так сказал. А обо мне он подумал? Подстрекать сестру, флиртовать с отцом моего ребенка, пока я рожаю». «Именно так». «О тебе он совершенно не думает», — кивнула Анна. «Не хочу, чтобы ты возвращалась ко двору в качестве моей соперницы». «Я и так твоя соперница с самого рождения», — сказала Анна просто. «А ты моя. Мы же сестры». Она все исполнила блестяще, никто ничего не заподозрил. Играла с королем в карты, да так хорошо, что теряла не больше одного-двух очков. Она пела песни его сочинения, предпочитала их песням всех остальных, поощряла сэра Томаса Уайта, и еще десяток мужчин теснится вокруг нее, пусть король привыкнет читать Анну самой соблазнительной женщиной при дворе». Куда бы она ни шла, вокруг нее не смолкали смех, болтовня и музыка, а ведь двор всегда жаждал развлечений. Долгими зимними вечерами главная обязанность придворных — не давать королю скучать. И в этом с Анной не мог сравниться никто. Только Анна могла весь день напролет оставаться обворожительной, привлекательной, очаровательной и совершенно естественной. Генрих садился рядом со мной и Анной, называл себя чертополохом меж двух прекрасных роз, сырняком меж спелых пшеничных колосьев. Обняв меня за талию, любовался ее танцем и заглядывал в ноты у меня на коленях, когда она пела. Он ставил на меня, если я играла против нее, внимательно наблюдал, как она перекладывает лучшие куски мяса из своей тарелки в мою». Анна вела себя как нежнейшая сестра. Невозможно быть заботливее и внимательнее. «Ты низкая тварь!» — заявила я однажды вечером. Анна, сидя перед зеркалом, расчесала волосы и теперь заплетала толстую косу. «Знаю». Она продолжала самодовольно рассматривать свое отражение, но тут раздался стук, и Джордж всунул голову в дверь. «Можно?» «Входи», — отозвалась Анна. «Только дверь закрой в коридоре сквозняк». Брат послушно закрыл дверь и наклонил кувшин вина в нашу сторону. «Кто-нибудь выпьет со мной? Миледи Плодоношение или Миледи Весна?» «Я думала, вы с сэром Томасом отправились по бабам», — заметила Анна. «Он говорил, что собирается кутнуть сегодня». «Король задержал меня. Хотел поговорить о тебе». «Обо мне?» — Анна вдруг насторожилась. «Хотел знать, как ты отнесешься к приглашению». Сама, не сознавая, что делаю, я вцепилась ногтями в шел шелк простыни. «Что за приглашение?» «Постель». «И что ты ответил?» — торопила Анна. «Как приказано, ты девственница и гордость семьи. А постели до свадьбы и речи быть не может. Ни с кем на свете. А он?» Ох". «И это все?» — я требовала ответа. Просто сказал Ох! «Да?» и отправился вниз по реке к шлюхам, вслед за лодкой сэра Томаса. «Ты обратила его в бегство, Анна?» Она приподняла край ночной сорочки и улеглась в постель. Джордж взглядом знатока окинул ее обнаженные ноги. «Очень мило смотришься». «Не сомневаюсь», — ответила она самодовольно. «Я отправилась в родильный покой в середине января, и мне не полагалось знать, что происходит снаружи, пока я заперта в темноте и тишине». Говорили, был турнир, и Генрих носил под плащом залог, который дала ему не я. Девиз на щите «Провозглашаю, не смею». Озадачил добрую половину придворных, полагавших, что это дань восхищения мне. Странно только, мне не увидеть ни турнира, ни девиза, запертой в полумраке родильного покоя, где нет ни придворных, ни музыкантов, и только толпа старух, потягивающих «эль» ждет своего, а на самом деле моего часа. Некоторые полагали, моя звезда высоко взошла, и девиз означает, что недалеко и до признания сына и наследника. Лишь очень немногие догадались перевести взгляд с короля, сражающегося под двусмысленным обещанием, начертанным на щите, на мою сестрицу. Сидит себе подле королевы, глаз не сводится всадников, на губах легчайшая улыбка, в повороте головы едва заметный вызов. Она зашла ко мне вечером и сразу же начала жаловаться на духоту и темноту в комнате. «Сама знаю», — коротко ответила я. «Говорят, так надо». «Почему ты это терпишь?» Подумай, хорошенько», — посоветовала я. «Предположим, я добьюсь, чтобы подняли занавески и открыли окна, а потом потеряю ребенка или он родится мертвым. Представляешь, что скажет наша матушка? Даже гнев короля по сравнению с этим ничто». Анна кивнула. Не можешь позволить себе сделать неверный шаг. Быть возлюбленной короля — не только удовольствие. Он хочет меня. Он почти готов признаться. «Придется отступить, если у меня будет мальчик», — предупредила я. «Знаю, но если будет девочка, мне могут приказать двигаться дальше». Устав спорить, я откинулась на подушке. Она глянула на мой округлившийся живот с любопытством и отвращением. «Какая же ты огромная!» барку в твою честь называть а не боевой корабль я вгляделась в сияющее оживленное лицо темные волосы убраны под изящный чепчик цвет лица изумительный когда на завтрак подадут змей тебе придется есть теску констатировала я уходи анна у меня нет сил ссориться она встала и пошла к двери если он захочет меня вместо тебя придется помогать мне как я помогала тебе предупредила анна я закрыла глаза «Захочет тебя? Возьму новорожденного, если будет на то Божья воля, и уеду в Хавер. А ты забирай себе короля, двор и в придачу всю зависть, злобу и сплетни. Я только спасибо скажу. Но учти, король не тот человек, который может принести женщине много счастья». «Не желаю просто быть его женщиной», — высокомерно парировала Анна. «Уж не думаешь ли ты, что я стану шлюхой вроде тебя?» «Никогда он на тебе не женится». А если и так, подумай хорошенько. Погляди на королеву, прежде чем метить на ее место. Вглядись на ее лице следы страдания, спроси себя, много ли радости принесет тебе брак с ее мужем. Анна помедлила, прежде чем открыть дверь. За короля выходят, не для радости. В феврале у меня побывал еще один посетитель. Мой муж Уильям Кэрри пришел рано утром, когда я завтракала хлебом с ветчиной и элем. «Не хочу прерывать ваш завтрак». Он остановился в дверях. Я подозвала горничную. «Убери». Я чувствовала себя неловко, такая толстая и тяжелая на фоне его ухоженной красоты. «Я пришел передать вам наилучшие пожелания от короля». Он просил сообщить, что милостиво дал мне очередную должность. «Я опять ваш должник, мадам. Рада за вас». По его великодушию я понял, что должен дать ребенку свое имя. Я неловко подвинулась в постели. Он никогда не говорил мне, чего хочет, но я думала... Еще один, Кэрри. Чудная семейка получается. Да. Он поцеловал мне руку, как будто вдруг раскаялся, что дразнил меня. Такая бледная и измученная. Нелегко на этот раз. От неожиданной доброты на глаза навернулись слезы. На этот раз нелегко. Не боитесь? Я положила руку на огромный живот. «Немного. К вашим услугам лучшие повивальные бабки в королевстве», — напомнил он. Я кивнула. Не было смысла говорить. Обо мне и раньше заботились самые лучшие повитухи, и они провели три ночи подряд, стоя вокруг моей кровати и обсуждая самые страшные истории о смерти младенцев, какие только можно себе представить. Он повернулся к двери. «Я передам его величеству, что вы выглядите цветущей и жизнерадостной». Тень улыбки скользнула по моему лицу. «Хорошо. И, пожалуйста, уверьте его в моем совершенном почтении». «Он очень интересуется вашей сестрой», — заметил Уильям. «Она очень интересная женщина». «Не боитесь, что займет ваше место?» Я обвела рукой темную комнату, тяжелый полок, жаркий огонь и свою собственную бесформенную тушу на кровати. «Бога ради, муженек, сегодня утром я готова любой уступить свое место». Он расхохотался, взмахнул шляпой в поклоне и вышел. Я продолжала молча лежать, глядя, как полок кровати тихонько колеблется в неподвижном воздухе. Начинался февраль. Роды ожидались не раньше середины месяца. Казалось, до этого еще целая жизнь. Слава Богу, он родился раньше. И слава Богу, мальчик. Мой маленький сыночек родился в четвертый день февраля. Признанный здоровенький сын короля. Болены получили все, что хотели, и могли начинать игру.